Мазамбик, южный берег реки Риена Базамудзи, 1 ноября 1976 года «Ты уверен?» «Уверен, сэр», — твердо ответил сержант Падбери. «1200-1300 человек, не меньше, может, даже больше». «Твою мать!» Капитан Девет задумался. С его силами атаковать даже лагерь на 800 человек без солидной авиаподдержки, без бронетехники — безумие. А теперь выясняется, что лагерь чуть ли не вдвое больше, чем ожидали. По уму операцию следовало немедленно отменять. Но капитан Девет был не таким, чтобы отступать. «Уж если пришли...» «Связь!» Через несколько минут штатный радист группы протянул капитану гарнитуру рации. «Леопард — это носорог-2. Как слышишь меня?» «Носорог-2 — это леопард. Слышу нормально на частоте 2. Прием!» Слышимость и в самом деле была нормальная, что удивительно, учитывая экранирующий эффект гор. Капитан Деветт не знал, что для обеспечения операции прошлым вечером установили ретранслятор сигнала на одну из вершин. «Леопард — это носорог. Силы противника больше, чем предполагалось в полтора-два раза. Нуждаюсь в артистах. Повторяю, нуждаюсь в артистах. Прием». Кодовое слово «артист» обозначало поддержку во всех ее видах. Прежде всего, авиаподдержку. Капитан Деветт решил атаковать лагерь только после бомбардировки. Находясь в бассейне реки между восточными и западными горными хребтами, идущими от высокого гранитного холма на юг, лагерь Мудзи был прекрасной целью бомбежки. Соответственно, капитан Деветт вышел на связь со штаб-квартирой ТАСС, позывной леопард для того, чтобы вызвать авианалет а потом уже начать нападение. Дэвид хотел использовать средние реактивные бомбардировщики Кенбера и изобретенные в Родезии так называемые алфавитные бомбы. Эти бомбы были изобретены и изготавливались в Родезии, и, как почти все радезийские военные приспособления, были простыми, даже примитивными, но действенными и эффективными. Эта бомба размером с футбольный мяч была круглая и состояла из двух кожухов, внутреннего и внешнего. Между этими кожухами были насыпаны шары мягкой упругой резины. На испытаниях эта бомба, сбрасываемая с бомбардировщика на малой высоте, подпрыгивала на 2 метра от земли перед взрывом. Получалось то же самое, что и русские выпрыгивающие мины ОЗМ-72. В Афганистане их называли «лягушки» и очень боялись. Одна такая мина способна уничтожить целую группу. Примечание автора. Но на более примитивном технологическом уровне. Бомбовые отсеки «Кандеры» были изменены, чтобы взять бомбовые кассеты, в каждую из которых помещалось 100 таких вот прыгающих бомб. Всего один бомбардировщик Канбера брал на борт три кассеты и, соответственно, 300 бомб, которые позволили единственному самолету полностью уничтожить все живое на площади 100 метров шириной и 1000 метров длиной. Капитан Девет совершенно справедливо считал, что без авианалета нападение будет менее успешным, потому что лагерь был огромным, и его спецгруппа имело недостаточно бойцов и огневой мощи, чтобы сдержать боевиков. Нападение на лагерь силами 40-60 бойцов при поддержке 4-82-мм минометов не достигло бы того эффекта, который может дать корректируемая бомбардировка. Было ясно, что, имея только 100 человек, часть из которых будут работать на минометах, если создать стоп-группы, Примерно то же самое, что и заградотряды. Примечание автора. По 10 человек, чтобы перекрыть больше, чем полтора километра ровной местности. Короче, зануло так не остановить. Особенно если они ломанутся где-то всей толпой, стреляя длинными очередями на бегу. Леопард-носорогу-2. В Канберрах отказано, повторяю, отказано. Они все задействованы на других направлениях, ни одной свободной машины у нас нет. Твою мать. Можете воспользоваться алоэтами-рысями, находящимися на базе в Котва. Прием. Деветт серьезно ругался со штабом спецоперации, доказывая, что ему нужны именно Канберры, но штаб был непреклонен. В конце концов, ДВЭД сам знал, на что шел. При планировании операции его предупреждали, что все расписано впритык и дополнительной поддержки не будет. Только то, что есть в Котва, и все. Хорошо, что дали хоть это. В Котва находилась небольшая авиагруппа огневой поддержки. Она включала в себя боевой вертолет команды АЛОЭ-3 или Кейкар вооруженный 20 миллиметровым автоматическим орудием. Три легких вертолета «Алуэт» или «Джейкар», вооруженные двумя пулеметами «Браунинг» МК-2 британского калибра «303». Кроме того, там были четыре легких дозвуковых бомбардировщика «Рысь» парадезийское название для американского гражданского легкого самолета «Цесна» FTB-337G вооруженных двумя пулеметами «Браунинг-303», легкими ракетами нурсы бомбами весом 50 килограмм, а также баками с напалмом. «Вас понял, Леопард», — со злостью сказал Дэвид. Бросил гарнитуру рации и повернулся к офицерам его группы. «Короче, Канбер не будет. 3 Джекар-1, Кейкар-4 Рыси. И все. Работаем». В САС такой вопрос никому не показался бы глупым и неуместным. Все были профессионалами, и то, что командир спрашивает совета и искренне интересуется мнением других офицеров, удивление ни у кого не вызвало. «Работаем», — твердо ответил Патбери за всех. «В конце концов, не зря же мы сюда притащили все это барахло». Смешков это ни у кого не вызвало. значит «Работаем», — подытожил Дэвид. «Тогда слушай приказ». «Адбери, твоя роль координатора — занимаешь тот холм, на который ты уже ползал. Твоя зона ответственности — холм и восточный горный хребет. Скрытно занимаешь его, размещаешь там рацию и два пулеметных расчета. Соблюдать осторожность. У меня подозрение, что это путь отхода в случае чрезвычайной ситуации». Потом выяснилось, что это действительно так. Примечание автора. Дальше. Две стоп-группы по 10 человек каждая, усиленные пулеметами, начинают движение по берегу реки Мудзи и занимают позицию по восточному флангу лагеря. Задача — не допустить прорыва противника в этом направлении. Самое главное. Сержант Хоуп. Я. Оставшиеся силы... Включая все минометные расчеты, скрытно занимают позиции на западе лагеря, по западному горному хребту. Эта линия будет линией движения для зачистки вперед и вниз у лагеря под прикрытием минометного огня. Западный горный хребет, доминирующий над лагерем, это основание тактической важности, GTI, потому что та сторона, которая займет эти господствующие высоты и серьезно закрепится на них, будет изначально держать инициативу в бою. — Есть? — Тогда вперед, господа!